360 гуру Если бы в начале пути каждому сказать, что его ожидает, то желающих следовать по нему не осталось бы ни одного. И только закалившись духом на противодействиях, страданиях и скорби можно выработать достаточную стойкость и силу, чтобы с пути не свернуть.